н о в е л л а десятая. Брат Чиполла обещает некоторым крестьянам показать перо ангела, но найдя вместо него угли, говорит, что это те, на которых изжарили Сан Лоренцо. Когда все из общества отбыли свои рассказы, Дианео увидел, что приходится говорить ему, потому не ожидая особо торжественного приказания, попросив умолкнуть тех. Кто еще продолжал хвалить слышанную им о с т р о т у г в и д о он начал: "Милые дамы, хотя у меня и есть льгота рассказывать обо всем, что мне угодно, я не хочу сегодня отстать от предмета, о котором все вы очень удачно говорили. Но ступая по вашим следам, намерен показать вам, как искусно, спохватившись, один монах ордена святого Антония избежал глумления". Уготованного ему двумя юношами. И вы не п о с е т у й т е если я, чтобы хорошенько и подробнее рассказать на веллу, несколько распространюсь, ибо поглядев на солнце, вы увидите, что оно еще в середине неба. Чертальду, как вы быть может слышали, местечко в долине Эльзы, лежащее в нашей области, и хотя оно невелико, в нем прежде жили родовитые и зажиточные люди. Туда-то, как вместо з л а ч н е имел обыкновение являться раз в году для сбора милостыни, которую подают им глупцы. Один из монахов ордена святого Антония по имени брат ч е п о л л а луковица, которого там охотно принимали, быть может, не менее из-за имени, чем по иным соображениям набожности, ибо тамошняя почва производит луковицы, славящиеся по всей Тоскане. Был этот брат ч е п о л л а небольшого роста, с рыжими волосами, и веселым лицом, один из самых ловких в свете проходимцев. К тому же, не имея никаких познаний, такой отличный, находчивый оратор, что кто не знал бы его, не только счел бы за большого риторика, но сказал бы, что это сам Туллий, а может быть и Квинтилиан. Почти всем в той местности он приходился кумиром, другом. либо приятеля. И вот однажды он отправился туда по своему обыкновению в августе и утром в воскресенье, когда все добрые люди и женщины окружных деревень пришли к обедне в приходскую церковь, выступил, когда ему показалось, что пора, и сказал: господа и дамы, как вам известно. У вас в обычае ежегодно посылать бедным великомощного миссера святого Антония от вашей пшеницы и вашего жита, кто мало, а кто и много, смотря по своему состоянию и благочестию, дабы блаженный святой Антоний был на страже волов и ослов и свиней и овец ваших. Кроме того, у вас существует обыкновение, особенно у тех, кто приписан к нашему братству. платить тот небольшой должок, что платится раз в году. Для сбора всего этого я и послан моим наибольшим, то есть г о с п о д и н о м а б а т о м Потому, с благословения Божия, после девятого часа, когда вы услышите трезвон, приходите сюда к церкви, где я по о б ы ч а ю скажу вам проповедь, а вы приложитесь к кресту. А кроме того. з н а я что все вы особенно почитаете великомощного миссера святого Антония. В виде особой милости я покажу вам святейшие и прекрасные мощи, которые я сам привез из святых мест за морем. Это одно из перьев ангела Гавриила, которое осталось в святилище Девы Марии, когда он сообщил ей в Назарете благую весть. Сказав это, Он ушел и продолжал служить обедню. Когда брат Чеполло говорил это, были в церкви в числе многих других и двое молодых людей очень лукавых: один по имени Джованни дель Брагоньера, другой Биаджо Пицини. Немного посмеявшись помеж р себя над м о щ а м и брата Чеполло, хотя оба были его друзьями и с ним водились, они решили сыграть с ним по поводу того пера. некую шутку, п р о в е д а в что брат ч и п о л о в то утро обедает в замке у одного своего приятеля, лишь только они узнали, что он за столом, вышли на улицу и отправились в гостиницу, где остановился брат ч и п о л а о с таким намерением, что Биаджу должен вступить в беседу со слугой брата, а Джованни поищет в вещах брата то перо, каково бы оно ни было. И стащит его у него, дабы посмотреть, что он потом расскажет о том народу. У брата Чепула был слуга, которого одни звали Гучьо Балена, Кит, другие Гучьо Имбрата, Замараха, а кто звал его И Гучьо Порку, свинья. И был он такой юродивый, что Ли Патоппа, наверное, никогда не делал ничего подобного. Брат ч и п о л а часто бывало шутил над ним в своем кружке и говорил о моего слуги девять таких качеств, что если бы любое из них было у Соломона или Аристотеля либо у Синеки, этого было бы достаточно, чтобы испортить всякую их добродетель, всю их мудрость и всю их святость. Представьте теперь, что это должен быть за человек, у которого Нет никакой добродетели, ни мудрости, ни святости, а тех качеств девять. И когда порой его спрашивали, какие эти девять качеств, он сложив их в рифмы, отвечал: Я скажу вам это. Он ленив, грязен и лжив, н е р о д и в непослушлив и бранчив, незаботлив, бездравствен и непамятлив. Кроме того, За ним водятся при этих и некоторые другие гришки, о которых лучше умолчать. А что всего смешнее из его проделок, это то, что он всюду хочет жениться и нанять дом. А так как у него борода большая, черная и м а с л я н а я он считает себя столь красивым и привлекательным, что полагает, сколько бы женщин его не увидали, все в него влюбляются. Если бы дать ему свободу, он стал бы бегать за всеми, обронив ремень от партков. Правда, он мне в большую помощь, ибо нет никого, кто бы пожелал поговорить со мною столь тайно, чтобы он не захотел послушать и на свою долю. А когда случится, меня о чем-либо спросят, он так боится, что я не сумею ответить, что тотчас же отвечает да или нет. Как по его мнению следует. Емуто, оставив его в гостинице, брат ч и п у л л наказал хорошенько смотреть, чтобы никто не касался его вещей, особенно его мешков, ибо в них были святыни. Но Гучье и брата, которому п р е б ы в а т ь на кухне было милее, чем соловью на зеленых ветках, особенно когда он чуял там какую-нибудь служанку, увидел на кухне хозяина одну. Жирную и толстую, маленькую и безобразную, с парой грудей, что две навозных корзины, с лицом точно у б а р о н ч и всю потную, засаленную и п р о д ы м л ё н н у ю Ниначе е как ястреб бросается на падаль, он спустился туда, оставив на произвол комнату брата ч е п о л а и все его вещи, и хотя дело было в августе. Подсев к огню завел со служанкой беседу, а ей имя было Нута, говоря, что он дворянин по доверенности, и у него тысячи лжеФлоринов, не считая тех, которые он должен другим, а их скорее более, чем менее, что он мастер на все руки, на слово и на дело, так что Боже упаси, не взирая на свою рясу. на которой было столько жира, что он о з д о б и л бы похлебку в монастырском котле альто пашью на свою куртку, рваную и штопаную, лоснившуюся от грязи на воротнике и подмышками, с большим количеством и более разноцветных пятен, чем какие когда-либо встречались на татарских и индийских тканях, забыв о своих башмаках, совсем разодранных и о д ы р я в ы х чулках. Он сказал ей, точно он был сир Кастельонский, что хочет одеть ее и устроить, и избавив от печальной необходимости жить у других, не обещая богатства, открыть ей надежду на лучшую судьбу и еще многое другое. Но хотя говорил он ей это очень любезно, все было точно на ветер, и как большая часть его предприятий не послужила ни к чему. Итак, оба юноши нашли гучью порку занятым около нуты, очень довольные этим, ибо их дело было сделано наполовину, они без чеголибо препятствия вошли в комнату брата ч и п о л а которую нашли открытую, и первое, что они принялись обыскивать, был мешок, где находилось перо. Раскрыв его, они нашли в большом узле, обернутом шелковой тканью, небольшой ларчик. Отварив который, обрели перо и з хвоста попугая, и предположили, что это и есть то самое, которое он обещал показать жителям Чертальдо. Он в самом деле мог в те времена легко у в е р и т ь их в этом, ибо роскошные диковинки Египта лишь в малой мере перешли тогда в Тоскану, как потом перешли в величайшем изобилии к общему разложению Италии. И если вообще они мало были известны, В той местности жители почти их не знали. Мало того, пока еще в силе была грубая простота дедов, они не только не видали попугаев, но никогда и вовсе не слышали упоминания о них. Довольные на х о д к о й пера молодые люди взяли его и, чтобы не оставить л а р ц а пустым, увидев в одном углу комнаты уголья, наполнили ими ларец, заперев его. И все так устроив, как нашли, незамеченные никем, они весело ушли с пером и стали поджидать, что скажет брат ч и п о л а найдя вместо пера уголья. Мужчины и простодушные женщины, бывшие в церкви, услышав, что после девятого часа они увидят перо ангела Гавриила, по окончании о б е д н и вернулись домой. Один сосед сказал о том другому, кума куме. И когда все отобедали, столько мужчин и женщин набралось в местечко, что едва в нем поместились все, с нетерпением ожидая увидеть то перо. Брат ч и п о л а о хорошо пообедав и затем поспав немного встал вскоре после девятого часа и узнав, что пришло множество крестьян, чтобы поглядеть на перо, велел сказать г у ч ь ю им брата, чтобы он явился наверх. С колокольцами и принес его мешки. Тот с трудом оторвавшись от кухни и отнуты пошел наверх с требуемыми вещами. Когда он явился, задыхаясь, ибо от большого количества выпитой воды у него разбухло тело, он стал по приказанию брата ч и п о л л а у церковной двери и начал сильно звонить в колокольцы. Когда весь народ собрался, брат ч и п о л л а Не заметивший, чтобы какая-либо из его вещей была тронута, начал проповедь и многое сказал, подходящее к его цели. Когда пришло ему время показать перо ангела, он наперед с большой торжественностью произнес молитву, велел зажечь два факела и, сняв сначала капюшон, осторожно развернул шелковую ткань и вынул из нее ларчик. Сказав наперед несколько слов в похвалу и прославление ангела Гавриила и своей святыни, он открыл ларец. Когда он увидел, что он полон угольев, не возымел п о д о з р е н и е что то проделал с ним Гучью Валена, ибо знал, что ему того не измыслить, и не проклял его, что плохо смотрел за тем, чтобы кто-иной того не сделал, а в тихомолку выбранил самого себя. что поручил хранение своих вещей тому, кого знал за н е р а д и в о г о непослушного, незаботливого и непамятливого. Тем не менее, не изменившись в лице, поднял горе глаза и руки и сказал так, что все его услышали: Господи, да похвалено будет вовеки твое могущество. Затем з а т в о р и в ларец и, обратившись к народу, сказал: Господа и дамы. Надо вам сказать, что когда я был еще очень юным, мой начальник послал меня в страны, где восходит солнце, и мне особым приказом поручено было искать, пока не обрету п р и в и л е г и й поросяти, которые, хотя ш т е м п е л е в а т ь их ничего не стоило, гораздо пригоднее другим, чем нам. Потому, пустившись в путь, Отправившись из Венеции и пройдя по Борго де и г р е ч и а далее проехав верхом по королевству Дель Гарбу и через Бальдаку, я прибыл в Парионы, откуда не без большой жажды достиг по н е к о т о р о м времени с а р д и н и Но к чему рассказывать вам о всех странах мною посещенных? Перебравшись через пролив Святого Георгия. Я приехал в обманную и продувную страны, очень населенные с великими народами. Оттуда прибыл я в землю облжную, где нашел многих из нашей братьи и из других орденов, которые все бога ради бегали от невзгоды, мало заботясь о чужих затруднениях, лишь бы видели, что им последует польза и не платили в тех странах иной монетой. Как ничеканный. Затем перешел я в землю Абруц, где мужчины и женщины ходят по горам в деревянных башмаках, а свиней одевают в их собственные кишки. Немного далее я нашел людей, носивших хлеб на палках, а вино в мешках. Оттуда проник до чечевичных гор, где все воды текут вниз. В короткое время я так забрался внутрь. что дошел до п а с т е р н а к с к о й Индии, где клянусь вам одеждой, которую ношу, видел пернатых, летающими по воздуху. Дело не слыханное, если кто того не видел. Но в этом не даст мне солгать Мазу Дель Саджо, и знатный купец, которого я там встретил, когда он колол орехи, а скорлупу продавал по м е л о ч а м так как я не мог найти чего искал. Потому что далее путь идет водою. Я, вернувшись назад, прибыл в те святые земли, где летним годом черствый хлеб ходит по четыре денежки, а свежий даром. Здесь я нашел почтенного отца н е к а р и меня пожалуй, достойнейшего патриарха Иерусалима, который в уважении к одежде высокомощного мессера святого Антония, которую я всегда носил. Пожелал, чтобы я узрел все святые мощи, какие у него были, и было их так много, что если бы я захотел все их перечислить вам, я не дошел бы до конца и через несколько миль. Тем не менее, дабы не оставить вас без утешения, скажу вам о некоторых. Во-первых, он показал мне святой перст, такой свежий и целый, как только можно себе представить. Локон Серафима, явившегося святому Франциску, ноготь херувима и ребро Бога Отца, вставленные в рамку, одежды святой католической веры, несколько лучей звезды, я в и в ш и й с я волхвам на востоке, пузырек с потом святого Михаила, когда он бился с дьяволом, челюсть смерти святого Лазаря и другие. А так как я не постоял за тем, чтобы подарить ему склоны Монте Марелло в итальянском переводе и несколько глав к а п р е ц и и которые он давно разыскивал, он сделал меня причастным своим святым м о щ а м и подарил мне один из зубцов, а в скляночки несколько от звона колоколов Соломонова храма и перо ангела, о котором я уже говорил вам. И один из деревянных башмаков святого Герарда д а в и л о м а н ь я который я недавно пожертвовал во Флоренции Герарду ди Бонзи, питающему к нему величайшее благоговение, дал он мне и отугольев, на которых изжарен был блаженный мученик святой Лаврентий. Все эти предметы я благоговейно принёс сюда с собой, и они все при мне. Правда, мой начальник никогда не дозволил мне показывать их, пока не удостоверено, они ли это или нет. Но теперь некоторые чудеса ими с о в е р ш е н н ы е и письма полученные от патриарха это удостоверили. Он дал мне дозволение показывать их, но я, боясь доверить их другому, всегда ношу их с собою. Правда, я ношу перо Ангела Гавриила в ларце, т а б ы оно не испортилось, а уголья, на которых изжарен был святой Лаврентий, в другом. Но они так похожи друг на друга, что часто я один принимаю за другой, что и приключилось со мной теперь, ибо я полагал, что принес с собой ларчик, где было перо, а я принес тот, где угли. И я думаю, то было не по ошибке. Напротив, я почти уверен, что на то была воля Божья, и что Сам Господь вложил в мои руки ларец с угольями, ибо вспоминаю теперь, что праздник Святого Лаврентия будет через два дня. Поэтому Господу изволившую, чтобы я показал вам угли, на которых был изжарен святой. Возжок ваших душах б л а г о ч е с т и е которое вы должны питать к Нему, Он и велел мне взять не перо, как я того хотел, а благословенные угли, погашенные влагой того святейшего тела. Поэтому, благословенные сыны мои, снимите шапки и набожно подойдите посмотреть на них. Но наперед з н а й т е Что кого коснутся эти уголья в знамени креста, тот может весь этот год прожить в уверенности, что огонь не коснется его тела, так чтобы он того не почувствовал. Сказав это, с п е н и е м похвалы святому Лаврентию он открыл ларец и показал угли. После того как глупая толпа некоторое время рассматривала их с удивлением. Все среди великой давки стали подходить к брату Чиполло, принося лучшие п о д а я е н и я чем обыкновенно, и каждый просил его коснуться его теми углями. Потому брат Чиполло, взяв угли в руки, стал делать на их белых камзолах и на куртках и на покрывалах женщин такие большие кресты, какие только могли поместиться, утверждая, что если угли и умолялись. От начертания крестов снова вырастали в лорце, как то он не раз испытал. Таким образом, не без величайшей себе выгоды, он окрестил всех жителей Чертальду, быстрой сметкой наглумившись над теми, кто, похитив у него перо, вздумал поглумиться над ним. Они были на его проповеди, и когда услышали, как он неожиданно вывернулся, и как это сделал издалека, И в каких выражениях так смеялись, что боялись свернуть себе скулы. Потом, когда народ разошёлся, они, отправившись к нему, с величайшим в свете весельем открыли ему, что они натворили, а затем отдали ему и его перо, которое на следующий год сослужило ему службу не менее, чем в тот день сослужили угли. Навелло это доставило всему обществу величайшее удовольствие и потеху, и все сильно смеялись над братом Чеполло, особенно над его странствием и мощами, как виденными им, так и принесенными. Когда королева поняла, что уже кончилась н а в е л л а а вместе и ее власть, встала и сняв с себя венок, возложила его, смеясь, на голову Дианео со словами. Пора Дианео и тебе испытать отчасти, что за обязанность править и руководить женщинами. Потому будь королем и прав ь нами таким образом, чтобы в конце мы могли одобрить твое правление. Приняв венок, Дианео ответил, смеясь: «Вы их видели много раз. Я говорю о шахматных королях, гораздо более ценных, чем я. Но по правде... Если б вы повиновались мне, как следует повиноваться настоящему королю, я дал бы вам испытать удовольствие, без которого, наверное, ни одна утеха не бывает вполне веселой. Но оставим эти речи. Я стану править, как сумею. И велев по о б ы ч а ю позвать Синешаля, он приказал ему подробно, что ему надлежало делать, пока будет длиться его власть, а затем сказал. Достойные дамы. Здесь говорили на разные лады и о находчивости людей, и о разных случайностях. Так что если б недавно не пришла сюда Личиска, давшая мне своими речами содержание для рассказов предстоящих завтра, я боюсь, что долго бы трудился, прежде чем отыскать предмет для беседы. Как вы слышали, она утверждала, что у нее нет соседки, которая вышла бы замуж девушкой. присоединив, что хорошо знает, сколько и какие шутки проделывают и жены над мужьями, оставив в стороне первое, как детские шалости, я полагаю, что о втором потешно будет порассказать, потому я желаю, чтобы завтра рассуждали, так как Донна л е ч и с к а дала нам к тому повод, о шутках, которые из-за любви либо в свое спасение Жены проделывали над своими мужьями, было ли то им в домек или нет. Рассуждать о таком предмете показалось кое кому из дам мало для них пристойным, и они попросили Дианео изменить уже высказанное им предложение. Но король ответил им: «Мои дамы, я знаю, что предложил не менее, чем то знаете вы, а отвлечь меня от этого предложения не могло и то». Что вы теперь пожелали высказать? Ибо полагаю, время у нас такое, что если только мужчины и женщины будут строниться от бесчестных деяний, всякие беседы им дозволены. Разве вы не знаете, что по злополучию этого времени судьи покинули свои суды, законы, как божеские, так и человеческие, безмолвствуют, и каждому предоставлен широкий произвол в целях сохранения жизни. Поэтому, если в беседах ваша честность ощутится в несколько более свободных границах, то не за тем, чтобы в о с п о с л е д о в а л о от того, что либо непристойное в поступках, а дабы доставить удовольствие вам и другим, и я не вижу, чтобы в будущем у кого-нибудь явился достаточный повод попрекнуть вас. Кроме того, ваше общество вело себя с первого дня и по сей час достойнейшим образом. О чем бы там ни рассказывали, и мне кажется, никаким действием себя не запятнало и не запятнит с помощью Божией. Затем, кто не знает вашей честности, которую не то что забавные рассказы, но думаю, не собьет и страх смерти, сказать вам правду, если бы кто узнал, что вы отказывались поболтать порой об этих шалостях? в о з ы м и л бы, пожалуй, подозрение, что вы виновны в подобном, а потому и не желаете о том беседовать. Не говорю уже о том, что хорошую вы оказали бы мне честь, если б ныне избрав в короли меня, слушавшегося всех, вы пожелали давать мне законы и не рассказывать о том, что я приказал. И так оставьте это сомнение более пристойное негодным умам, чем вашим. И с Богом пусть к а ж д а я п о з а б о т и т с я рассказать нам что-нибудь хорошенькое. Когда услышали это дамы, сказали, что тому так и быть, как он пожелает. Поэтому король дал каждому дозволение делать до часа ужина, что заблагорассудится. Солнце было еще очень высоко, и б о б е с е д а была не продолжительная. И вот Дианео с другими молодыми людьми сел играть в шашки. А Елиза, отозвав в сторону дам, сказала: с тех пор как мы здесь, у меня было намерение повести вас в одно место недалеко отсюда, где, кажется, никто из вас никогда еще не был. Зовется оно долиной дам. Но я не могла улучить времени, чтобы повести вас туда, кроме как сегодня, когда солнце еще высоко. Поэтому, если вам угодно пойти... Я ничуть не сомневаюсь, что когда вы там будете, останетесь вполне довольны, что побывали. Дамы ответили, что они готовы, и позвав одну из своих служанок, ничего не сказав молодым людям, отправились в путь. Прошли не более мили, как достигли долины дам. Они вступили в нее довольно узкой дорогой, с одной стороны которой бежал светлый поток. И увидели, что она так прекрасна и прелестна, особенно в ту пору, когда стояла большая жара, как только можно было себе представить. Как рассказывала мне потом одна из них, поверхность долины была такая круглая, точно она обведена циркулем, хотя видно было, что это создание природы, а не рук человека. Она была в окружности немного более полумили. Окружена шестью не особенно высокими горами, а на вершине каждой из них виднелась подворцу, построенному наподобие красивого замка. Откосы этих пригорков спускались к долине уступами, какие мы видим в театрах, где ступени последовательно располагаются сверху вниз, постепенно суживая свой круг. Уступы эти, поскольку они обращены были к полуденной стороне, были все в виноградниках, оливковых, м и н д а л е в ы х вишневых, фиговых и многих других плодоносных деревьях, так что и пяди не оставалась пустой. Те, что обращены были к северной колеснице, были все в рощах из дубов, ясеней и других ярко-зеленых стройных, как только можно себе представить деревьев. тогда как долина, б е з и н о г о входа, кроме того, которым прошли дамы Была полна елей, кипарисов, лавров и нескольких сосен, так хорошо расположенных и распределенных, как будто их насадил лучший художник этого дела. Через них солнце, когда оно стояло высоко, едва или совсем не проникало до почвы, которая представляла сплошной луг мелкой травы, спурпурными и другими по нем цветами. Кроме того, не меньшее удовольствие, чем все остальное, приносил и небольшой поток, вытекавший из одной долины, которая разделяла две из тех гор. Падая по скалистым у ступам, он производил очень приятный для слуха шум, а его брызги казались издали ртутью, которую, нажимая, выгоняют из чего-нибудь мелкими струйками. Дойдя до поверхности небольшой долины, его воды, собравшись в красивом ложе, быстро текли до середины долины. И здесь образовали озерко, какие устраивают иногда в своих садах в виде питомника горожане, когда есть к тому возможность. Это озерко не глубже, как по грудь человеку, и так как в нем не было никакой мути, оно в своей прозрачности обнаруживало дно из мельчайших камней, которые можно было бы при желании и от нечего делать пересчитать. И не только, смотря в воду видно было дно. но и такое множество рыбы, бегавшей туда и сюда, что было это не только в удовольствии, но и надиво. Других берегов не было у озера, к кроме к р а е в л у г а тем более красивого вокруг него, чем более он воспринимал от него влаги. Воду, о к а з ы в а в ш у ю с я лишнюю против вместимости, воспринимал другой поток. которым она выходила из долины, стекая в более низменные места. Когда молодые дамы пришли сюда, все осмотрели и очень похвалили местность. А так как жар стоял сильный, и они увидели перед с о б о ю озеро и не опасались быть усмотренными, решили выкупаться, велев своей служанке стать на д о р о г е по которой туда входили, глядеть и если кто пойдет, сказать им. Все семеро разделись и вошли в озеро, настолько скрывавшие их б е л о с н е ж н о е т е л о насколько тонкое стекло скрыло бы алую розу. Когда они вступили в воду, ничуть от того не замутившуюся, принялись, как умели, гоняться туда и сюда за рыбами, не з н а вшими куда укрыться и старались словить их руками. Поймав нескольких и проведя некоторое время в такой потехе, Они вышли из воды и оделись. Более нахвалиться местностью, чем они уже то сделали, они не могли. Когда им показалось, что пора вернуться домой, они тихим шагом пустились в путь, много рассуждая о красоте того места. Прибыв во дворец очень рано, они еще застали юношей, как их оставили за игрой. Смеясь, говорит им Помпинея: «Сегодня им мы вас провели». Как это, спросил д и а н е о Вы начинаете действовать, а потом станете о том рассказывать? Отвечала Помпинея: Да, наш повелитель. И она подробно рассказала, откуда они пришли, и какова та местность, и как далеко отсюда, и что они там делали. Услышав о красоте того места и желая увидеть его, король тотчас жевелел подать ужин. Окончив его, среди общего веселья. Трое молодых людей с их слугами, оставив дам, отправились в ту долину, где никто из них никогда еще не бывал, и все в ней осмотрев, похвалили ее как одно из красивейших мест на свете. Выкупавшись и одевшись, они вернулись домой, ибо становилось уже довольно поздно, и нашли дам в круговой пляске под песню феметты. С ними по окончании пляски они вступили в беседу о долине дам. о которой наговорили много хорошего в ее похвалу. Вследствие этого, велев позвать Синешаля, король приказал ему, чтобы на следующее утро он все там приготовил, велел бы доставить и несколько постелей на случай, если бы кто захотел поспать или полежать в полдень. Затем он распорядился подать свечей, вина и печений, и когда все несколько себя подкрепили, приказал приступить к танцам. Когда по его желанию п а м ф и л о завел танец, король, обратившись к Елизе, любезно сказал ей: «Красавица, ты предоставила мне сегодня честь венца. Я желаю на этот вечер предоставить тебе честь к о н ц о н ы Поэтому спой нам, какая тебе более по вкусу». На это е л и з а отвечала, улыбаясь, что споет охотно, и нежным голосом начала так: «Амур». Когда бы мне победу над когтями твоими одержать, едва л ь для новых мук себя запутала я новыми сетями. В войне, что ты ведешь, участие приняла еще ребенком я, сочтя ее прекрасным и высшим миром. Я поэтому сняла оружие мое, как всякий безопасным себя считающий. Но ты, явясь ужасным тираном, хищником, в меня ударил вдруг оружием своим и лютыми когтями, потом запутавши среди своих цепей меня, и с п о л н е н у слез и мучений страсти, тому, кто родился для смерти лишь моей, ты отдал и меня в своей он держит власти. с такой жестокостью, что жалобы на части мне душу рвущие и весь ее недуг к его смягчению не могут быть путями. Мои мольбы к нему разносит ветер, их он не слушает и слышать не желает. И с каждым часом мне больней от мук моих жить тяжко, умереть уменье не хватает, властитель. Сжалься же на той, что так страдает. Мне непосильного жду от твоих услуг. Дай мне его, сковав твоими бог цепями. к о л е т о сделать ты не хочешь? Развяжи, по крайней мере те узлы, что завязала надежда для меня. Молю, не откажи, о повелитель мой. Тогда б я верить стало, что снова красота. которая я б л и с т а л а вернется, скорб ь уйдет, и видя жизнь вокруг, я скрашусь алыми и белыми цветами. Когда жалобно вздохнув, Ели закончила свою концону, хотя все и удивились ее словам, не было о д н а к о ж, никого, кто бы мог догадаться, кто дал ей повод к такой песне. А король, бывший в хорошем расположении духа, позвав Тендаро, велел ему принести свою в о л ы н к у Под звуки которой исполнено было по его приказанию много танцев. Лишь когда прошла большая часть ночи, он приказал всем пойти спать.